Глава 19. Ужин в бункере. Но не оставлять же бродягу посреди пустоши, обрекая на верную смерть. Тем более через пару дней он перейдет в попечение бункерских. Жаль, что им нельзя дополнительно вернуть образованную у меня колонию из взорванной лаборатории. У меня в голове не укладывалось, если бродяга из бункерских как-то смог выжить на поверхности без защиты и еще мутировать до состояния красных глаз. Я поразмыслил и разрешил Степанову забрать бродягу с собой, если тот согласится, тем более, что в машинах место было. Ученый подошел и прямо спросил у нашего гостя. «Хочешь поехать с нами? Мы в лаборатории выясним, что с тобой произошло, да и подлечим по возможности». Мутант судорожно закивал и даже улыбался во весь рот от такой перспективы. «Да. Жизнь в лаборатории не сахар, но хоть сытым всегда будет. Такие вот реалии мира после судного дня, когда ради выживания и на опыты согласишься. Вы в своей базе данных сможете выяснить, откуда он и где пропал?» — спросил я у Степанова. «Можем. Я и собирался это первым делом проверить, особенно после вашего предположения про эпицентр, если там какое-то особенное излучение» то это следует изучить первым делом. Ведь радиация может распространяться дальше туда, где живем и мы с вами. Хорошо, держите меня в курсе. Надо знать, какие еще сюрпризы подкинет нам радиация. Ночевали мы в больших палатках, а новому члену отряда выдали спальник, чему он несказанно обрадовался и улегся неподалеку от костра. Да, у него сегодня прямо праздник. Мы разом решили все его проблемы. Но лишь потому, что «Мутант» оказался интересен для ученых. Дежурили у лагеря по очереди по три часа. «Синий» составил расписание дежурств до конца поездки. Дежурили все, ну, кроме Пети и нашего новичка. Благо, эта ночь прошла без происшествий. За остаток пути тоже ничего интересного не произошло. На третий день я уже повсюду высматривал возможную опасность. Несмотря на то, что интуиция молчала в тряпочку. Настолько скучно мне было. А зарядку для своего планшета я успешно забыл в своем кабинете, так что даже книгу дочитать не смог. К вечеру четвертого дня пути машины подъехали к массивным воротам главного научного центра бункерских. Это было десятиэтажное здание с металлическими стенами наверху и, по словам Степанова, огроменный бункер внизу. Оно выглядело так, словно его построили всего пару лет назад. Но, конечно, это было не так. Ведь все бункеры такого масштаба построили либо до судного дня, либо в первое десятилетие, как рассказывали знающие из бункерских. Похоже, у них есть какой-то свой секрет, как поддерживать чистоту как снаружи, так и внутри убежищ. На нас нацелились как камера видеонаблюдения, так и автоматическое оружие, торчащее из толстых стен. Сидящий рядом со мной Степанов высунулся в окно УАЗа и помахал в камеру. И через пару минут мощные ворота открылись. Я вдавил педаль газа и проехал дальше. Тут нас встречали люди. В военной форме, без химзащиты. — У вас тут и мутанты служат, — удивился я. — Да, но не служат, а работают. Так гораздо проще охранять здание и обслуживать верхнюю лабораторию, — ответил Степанов. Я ехал по указателям, УАЗы обогнули здание и выехали на парковку. Там мы вышли из машин, и я первым делом размял ноги. Человек в военной форме без опознавательных знаков узнал Степанова и подошел к нему со словами. «Рад вас видеть, весь центр переживал, Доберетесь ли вы до нас?» «Да что уж там», — добродушно отмахнулся Степанов. «С вами хорошо обращались?» — тихо спросил солдат, но я услышал. Я не пленник, улыбнулся Степанов. Это наши новые союзники. И не только. Он представил солдату бурю, и дальше я их уже не слушал. Осмотрелся. Под ногами был относительно свежий асфальт. Охранники в парах патрулировали периметр стены. Видимо, сейчас это самое охраняемое здание в бывшей России. Пойдемте за мной, позвал всех Степанов. И мы посеменили за ним к входу в здание. У двери также стоял военный без химзащиты, который поприветствовал ученого кивком и открыл нам проход с помощью специальной карты. Дверь отъехала вбок. Мы зашли в светлое помещение. Оно напоминало современный бункер, в каких я бывал, только наземный, да и коридоры тут были пошире. «Уровень радиации здесь не регулируется», начал рассказывать Степанов. «Поэтому наверху живут только мутанты». А ученые в свою очередь посещают это место только в специальной защите. Большинство людей живут внизу. Проведете экскурсию? Дружелюбно поинтересовался я. Если главный внизу разрешит, то, конечно. Мы поднялись на лифте на десятый этаж, где нам выделили комнаты. Каждому отдельную. Ну, кроме нас с Лавиной. Мы забрали самую большую с двумя кроватями. Степанов уже хотел уходить по своим делам как из угла коридора вышел человек в полной химзащите и передал записку на крошечном листе бумаги. Ученый прочитал, и улыбка мигом исчезла с его лица. В этот момент я как раз выглядывал в коридор, поэтому заметил происходящее. «Что-то не так?» — насторожно спросил я. «Ну, как сказать?» — пробормотал Степанов и задумчиво почесал подбородок. «Говорите, как есть». Мое начальство желает встретиться за ужином. Так в чем проблема? Не со мной, а с вами и с вашей группой. Он просит вас, Мор, организовать ему такую же защиту, как и мне, чтобы он не сидел в противогазе. Да, хорошо. А чего вы так расстроились? У нас с ним очень натянутые отношения. Приходится чуть ли не воевать за каждого мутанта, которого я хочу принять на работу. Как бы вас не погнал. «Не прогонит», — усмехнулся я. «Меня сложно прогнать, если я сам того не захочу». «Да, и если будет налегать, покажем черве и пригрозим протаранить бункер». «Разве черви так могут?» — удивился Степанов. «Нет, но вашему командиру это точно неизвестно». «Ох, боюсь я рисковать. Там такой человек, что от него можно ожидать что угодно». «Как и от меня», — улыбнулся я. Моя комната походила на больничную палату. Мы с Лавиной сдвинули вместе две одноместные кровати, а затем сходили в душ. Он был общий на весь коридор, но и здесь была горячая вода. Не баня, но тоже хорошо, особенно если стоять под водой, сексуальной обнаженной девушкой. Я очень удивился, когда к нам в комнату постучали. Лавина открыла дверь, и человек в камуфляже передал ей две коробки и без разъяснений ушел раздавать остальные такие же по другим комнатам. Лавина открыла верхнюю коробку, и на ее лице мгновенно расцвела улыбка. «Вау!» — восхитилась она и достала нежно-голубое вечернее платье, и тут же принялась его мерить. Я открыл вторую коробку, и у меня тоже чуть челюсть не отвисла. Там лежал костюм. Я поспешил примерить, повертелся перед зеркалом, Да его как на меня шили. А лавине платье невероятно шло. Девушка стала в разы сексуальнее и элегантнее. Облегающая ткань подчеркивала спортивную фигуру. И я не мог оторвать взгляда от выреза, слегка обнажающего ее бедро. За нами пришли через полчаса, и мы направились к лифту в сопровождении местных солдат, которых я так и не понял, как следует различать. Но не могут же они все быть в одном звании или, вернее, на одной должности, а нашивок на форме не было. Мы поднялись на десятый этаж и прошли до большой гостиной с панорамными окнами. Здесь присутствовала вся дороговизна цивилизации. У владельца явно был синдром отрицания конца света. Степанов тоже был в костюме, но белого цвета. Он подвел ко мне мужчину в химзащите и попросил помочь ему. Я за пару секунд соорудил вокруг него поле от радиации и сказал, что можно снимать противогаз. Мужчина освобождался от него нерешительно, но по глазам было видно, что он пытается мне поверить. Живой Степанов без химзащиты был лучшей рекомендацией моих способностей. И вскоре противогаз вместе с белым защитным костюмом оказались на полу. И передо мной предстал мужчина в черном дорогом костюме. На вид под 50. На лице имелось несколько черных пятен от воздействия радиации. Он протянул мне руку и представился. «Меня зовут Прохоров, Евгений Олегович, но вы можете просто звать меня по имени. Рад знакомству, много слышал о вас». Я покачал головой. Хорошо помнил, что бывает, если я касаюсь обычных людей. Собеседник смутился, но я поспешил обосновать. «Меня зовут Мор, не советую вам касаться меня». Так уж сложилось, что я сама радиация. Хватит пары секунд, чтобы вы умерли мучительной смертью. Не обессудьте Евгений. Моя защита защитит вас от любого воздействия, кроме моего собственного». Лицо мужчины исказилось то ли от злобы, то ли от страха. Он тут же сменил его на дружелюбие и пригласил всех к столу. «Эх, надо было как-то помягче объяснить. Не нужен мне очередной сильный враг». И без того забот хватает. Я взглянул на стол с помощью своей сверхспособности. В еде не было радиации, но она встала в воздухе. Видно, что в бункере приготовили и сюда подняли. За ужином удалось наладить отношения с Евгением. Я дружелюбно отвечал на его вопросы, обходил стороной тему экспериментов Степанова по просьбе ученого. Мы вкусно поели, выпили вина, которые сделали еще до судного дня. И разговор пошел на лад. «Мор, вот скажите мне», — начал Евгений. «Чисто теоретически, вы бы хотели работать в нашем центре?» «Да, я подозревал, что являюсь настоящей находкой для местных ученых, но не спешил сдаваться на опыты, даже на самых люксовых условиях. У меня есть цель, которой я иду, и подобное расточительство времени не входит в мои планы». Ну а для Прохорова я ответил проще. «Не думаю». Улыбчиво ответил я, «У меня целый город на попечении». «Понимаю. А как тогда наш главный научник уговорил вас сотрудничать?» Евгений косо покосился на Степанова, но ученый сделал вид, что этого не заметил. Тут совпало множество обстоятельств. Больше всего сыграла договоренность с моим предшественником. Я искал Михаила Леонардовича, чтобы разорвать этот союз. Сперва он не устраивал меня по многим причинам, А в итоге оказалось, что мы можем быть друг другу очень полезны для общей цели. Какой же? Предотвратить вымирание человечества. Я тоже заинтересован в лучшем будущем для наших детей. Поэтому по договоренности неделю мы проведем здесь, чтобы Михаил Леонардович провел нужные исследования. Вы знали, что у него есть гениальная идея создать технологию на основе моей силы? Тогда вы сможете выходить из своих укрытий. «Ваши стремления благородны», — сказал он, и поднял бокал с вином, а потом тихо добавил, что даже странно для мутанта. «Мутанты и люди, мы сидим за одним столом, и сейчас мы равны», — твердо заявил я и встал. «Предлагаю тост. За союз мутантов и людей». Меня все поддержали, только вот лицо Евгения слегка скривилось на слове «союз». Но он это тщательно скрыл и поднял бокал. Это я научился хорошо понимать эмоции людей, а вот для остальных происходящее было не столь очевидно. Внезапно в гостиную без стука вошел солдат, наклонился над Евгением и что-то прошептал тому на ухо. У главного начальника этого центра чуть челюсть не отвисла от новости. «Прошу прощения», — сказал Евгений и встал из-за стола. Но мне придется покинуть вас на некоторое время, появились срочные дела. Ничего страшного, мы подождем вас, отозвался я. Но стоило Евгению спешно покинуть гостиную, как мое лицо вновь приняло серьезный вид. Вы хорошо держитесь, мор, сказал мне Степанов. Пустяки, отмахнулся я. Даже червя показывать не придется. Одного не пойму. Зачем Прохорову приглашать меня к себе? Он разве не понимает, что я здесь за пару минут могу все уничтожить, если мне что-то не понравится? Вы идеальное оружие. Да, и он предлагал работу. Но не говорил, что хочет видеть вас в самом здании центра. Думаете, он бы отправил меня решать дела с вражескими бункерами. Странного называете зачистку. Зачистку? То есть с ними уже не пытаются договориться? Никогда и не пытались, серьезно ответил Степанов. Какая-то странная политика, — прокомментировала Буря. Никогда не понимала, зачем людям воевать друг с другом. Я когда учебник по истории на планшете открыла, то всю ночь от шока уснуть не могла. Столько войн. И ради чего? Ради этого? Она обвела руками комнату, намекая, что именно война привела к судному дню. «Люди вообще самые жестокие создания», — ставила слово «ведьма». Вы бы слышали, о чем они думают. «Ты научилась читать мысли?» — удивился я. «А чего не сказала?» «Хотела рассказать. Потом. Когда люди уверены, что их мысли на замке, то гораздо интереснее слушать. Правда, я могу пока только на одном человеке концентрироваться. Но, думаю, вскоре научусь слышать дальше». «Это ты после встречи с осколками метеорита новые таланты открыла?» — догадался я. Ведьма кивнула. «А мои мысли прочитать сможешь?» — поинтересовался я. «Не-а. На тебе словно блок стоит, так что можешь думать спокойно», — усмехнулась ведьма. «Может, кто-то еще открыл новый дар?» — задорно спросил я. Но все молчали. И, видимо, повезло только ведьме. Не просто так же она тогда прилипла к несчастному осколку метеорита на целых полчаса. «Погодите», — сказал Степанов. «Хотите сказать, что осколки метеорита могут увеличивать ваши способности?» «В одном из десяти случаев», — усмехнулся я. «Все равно с этим уже можно работать. Может быть, мы так сможем усилить Петю. Тогда не придется проводить долгие опыты. Он просто сможет окунуться в прошлое». «А идея хорошая», — одобрил я. «Кто поедет за осколками в эпицентр? Только вот не факт, что там новый монстр не завелся. Не надо никуда ехать. В нашем центре хранится целая коллекция осколков». Завтра и начнем подбирать. Подождите, о каком таком монстре идет речь? Я вкратце рассказал историю нашего столкновения с монстром. Уже доверял Степанову до такой степени. Это так его вдохновило, что он снова начал рассуждать, какой невидимой силой обладают осколки метеорита. «Берите самый яркий», — посоветовала ведьма. «А размер не важен». «Яркий?» «Да, мне показалось, что в таких силах гораздо больше». «Хм, надо будет проверить». Степанов о чем то задумался. Любил он зависнуть в своих мыслях. И изрядно опьяневший факел начал травить старые анекдоты. Веселье прервал вернувшийся Евгений. Вид у него был уж очень взволнованный. Он встал возле своего места и посмотрел на меня. Хотел что-то сказать, но не решался. «Я напрягся». Весь выпитый мною алкоголь растворился в радиации, чье излучение окутывало каждую клеточку моего тела. Я был готов к чему угодно. И, наконец-то, Евгений заговорил, на нас напали люди из вражеского бункера. И ни одного. У них там целая коалиция. А чего вы от нас хотите? Помощи.